Глава десятая. Любимым местом господина Вейтера оказался водопад. Я даже на земле не видела такой красоты, так что выскочив из кареты, встала напротив мощного потока воды с открытым ртом. А если обратить внимание на зеленую лужайку перед ним, множество деревьев и кустов с благоухающими цветами, то от восторга можно потерять дар речи. Как здесь красиво! Верещала Эбби, бегая по кромке бассейна с кристально чистой лазурной водой. От воды исходил пар, и когда я дотронулась до нее рукой, то поняла, что бассейн горячий. Сказать, что я готова была раздеться и прыгнуть в воду прямо сейчас, ничего не сказать. В своем мире я бы так и сделала, а здесь не знала, можно ли появляться перед мужчинами в нижнем белье. Хотите искупаться? Спросил господин вейтер, и мы не смогли сказать нет. Мне не в чем плавать. Пожало я плечами вздыхая. Да брось. Я видел ваши платья, которые вы надеваете под основное платье. Они довольно приличные. Да и беспокоиться не о чем. Сюда никто не приходит. Почему? Спросила я, размышляя, о каком платье идет речь. Лично у меня было только нижнее белье. Этот водопад принадлежит мне и только мне. Подарок от отца на совершеннолетие. И он охраняется? Разумеется. Ты не заметила ограждения, когда мы подъезжали? Нет, не видела. Господин Вейтер улыбнулся, направляясь к возничему. Что-то сказал ему, и экипаж покатился по дороге к забору, который я наконец заметила. Я отвернусь. Раздевайтесь. Эбби тут же стянула с себя туфельки и платье, подобрала волосы, закрепила их шпильками и со смехом прыгнула в водоем. Я же смотрела на то, что было на ней надето, и понимала, что я единственная, кто будет щеголять тут в трусах. Нет, мне было совершенно все равно. У меня другие нормы морали, которые привычны мне из земли, и стыда я никакого не испытывала, раздеваясь сейчас до белья. А вот Эбби была явно против моего оголения. — Ты что, прямо так будешь плавать? — взвизгнула она, увидев, что я стою на берегу в одних панталончиках и майке и счастливо улыбаюсь солнышку. — Да, а что? — А что там такое? — спросил господин Вейтер, не оборачиваясь. — На ней нет платья. Эбби была уже пунцовой от злости. — Да? — военачальник дернулся, чтобы взглянуть, но вовремя одумался. — Да. Ася, если тебя это смущает, то знай, я не буду пялиться в твою сторону. Я могу вообще стоять вот так, пока ты не поплаваешь. Меня это ни капли не смущает. Фыркнула я и подобная Эбби с хохотом прыгнула в бассейн. Следом за мной принялся раздеваться и военачальник. Я старательно отводила взгляд от его накаченного торса, но жажда видеть эстетичное мужское тело была превыше моих сил. Я полюбовалась им ровно до того момента, как звякнула пряжка ремня и отвернулась, направляясь под мощные струи горячей воды. Плескалась там в одиночестве, изредка поглядывая на то, как господин вейтер и безумно счастливая Эбби играют в догонялки. Я радовалась, что у этой ненормальной горничной наконец хорошее настроение, и она не захочет повторить попытку придушить меня, поэтому не спешила присоединиться к ним. Мне было хорошо стоять вот так, греться и думать. Размышлений в последнее время у меня было много, но вот сейчас я строила план по уходу из семьи Бронд. Не могу же я все время работать садовником и горничной. Сен, конечно, сказал, что за десять лет я сумею накопить на дом, но этой перспективы меня не привлекала. Мне хотелось другую работу, менее грязную, более оплачиваемую и адекватных хозяев. не таких как граф и графиня Бронд, а таких как господин Вейтер. Жаль, что не он владелец графства, очень жаль. Домой мы возвращались счастливые и мокрые. Возничий взглянул на нас с завистью, когда мы залезали в экипаж, и я подумала, что нужно было пригласить поплавать и его. Я не буду обедать с вами, сказал господин Вейтер, помогая нам вылезти из кареты. Эбби наступилась. Почему же? Должен уехать по делам до самого вечера, так что и на ужин боюсь опоздаю. Очень жаль. Я пойду, у меня еще куча дел. Сообщила я уже пересекая дорожку. Благодарю за чудесное утро. Водопад и правда прекрасен. Я убежала в замок, где сразу же отправилась на поиски Сена. Сен, Сен, да здесь есть здесь. Послышалось ворчание из кладовой, в которой хранилось постельное белье. Ее светлость сказала, где нужно посадить этот...、Э, я снова забыла название. Ну, то, что я купила сейчас. За оранжереей увидишь свежевскопанную землю. Удобрений не нужно, поливать не нужно. Просто повтыкай семена по всей плантации и забудь про то место. Хурминстерия вырастет сама. — Ладно, — хмыкнула я недоуменно. Все, иди, тебе еще нужно вымыть лестницы до приезда господ. А еще обработать десяток растений от вредителей. Знаю, знаю, я заглядывала в список дел. Что ж, раз деревья садить так просто, то этим я и решила заняться. Свежевскопанную землю найти было не трудно. Это оказалась небольшая плантация два на два метра, и я хмуро осмотрела ее, не понимая, сколько деревьев на ней поместится. В пакете лежало десять крупных семян, похожих на косточки авокадо. Ну, раз десять, то десять и высажу. Я копала в земле маленькие лунки, напевая себе под нос песенку, когда за спиной раздалось сопение, или, точнее, лихтение. Медленно обернулась и в миг забыла о семенах. Какая прелесть! умилительно воскликнула я, разглядывая щеночка. Маленький пёсик был рыжебелого цвета, с широкими ушками и маленьким пушистым хвостиком. Им он сейчас радостно вилял, глядя на меня глазками-бусинками. — Чей ты? Потерялся? Я не видела тебя в замке. Пёсель тявкнул тихонько и бросился мне на помощь. Он так лихо раскидывал рыхлую землю маленькими лапками, что я не успела убрать щенка до того, как... Я похолодела от ужаса, когда из-под земли показалась рука. мужская серая облепленная комьями грязи рука щенок все рыл и рыл землю а я обмирала от страха наблюдая за ним кисть с пятью пальцами совершенно точно была человеческой и мертвой будто в бреду я дернулась к ней подхватила собачку на руки и прижимая к себе вновь отпрыгнула страх леденными щупальцами сковал горло Перед глазами помутнело, и мне пришлось приложить невероятные усилия, чтобы подняться на ноги. «Что это? Кто?» — спрашивала хриплым голосом у щенка. Щенку было все равно, а он счастливо вертелся в моих руках и тянулся языком к моей щеке. А я вдруг разревелась. Наверное, второй раз за всю жизнь залилась слезами, мгновенно осознавая, кого только что откопала собачка. «Садовник». Гаи, кажется, так его звали. И если я сейчас побегу в замок с криками, что нашла труп садовника, меня тут же положат рядом с ним. Я ведь не знаю, кто его убил. А его совершенно точно убили. Если бы он умер сам, то могила была бы куда более приличная. В голове одно за другим проносились имена. Сэн говорил, что Гаи уехал на север. Он врал или на самом деле так думал? Почему-то Сену я верила, но тогда кто и за что убил Гая? Пёсика я отпустила на землю, и он тут же убежал за угол оранжереи, потеряв интерес к трупу. А я бухнулась на колени и подползла к торчащей из земли руке. Это точно садовник здесь закопан. Я не разбираюсь в мертвецах, но рука еще совсем не разложилась, а Гай исчез недели полторы назад. Не понимая, что и зачем делаю, принялась закапывать часть мертвого тела. Потом, трясущимися руками быстро воткнула все десять семян в землю и убежала от этого места. Я спряталась в оранжерее, чтобы отвлечься, достала список дел и прочитала названия растений, которые нужно обработать от вредителей. Потом сходила в замок, благо никого не встретила в кладовых, и притащила отраву в оранжерею. На уход за растениями ушло много времени, потому что после орошения каждого я замирала и долго смотрела сквозь стекло на могилку Гая. У него ведь нет никакой дочери, да? Если есть, но раз он ее не знает, то не поехал бы к ней, да еще и ни с кем не попрощавшись. Слезы снова полились ручьем. Ни от жалости к несчастному мужчине вовсе нет. Я ведь и сама умерла не лучшей смертью. А от страха меня отрезвило от ужаса и понимания, что однажды и меня могут вот так прикопать в саду. Графиня. Эта мысль отрезвила, и я, дернувшись, выронила ороситель из рук. Графиня просила посадить Хурминстерию на месте, где закопан гай, и, вероятно, не просто так. Она хотела скрыть место преступления. Кому пойти? Кому рассказать? Я села на дощатую дорожку, схватилась руками за голову и долго так пребывала в состоянии паники, пока не послышался хлопок двери. Ася, голос господина Вейтера был обеспокоенным. Я резко повернулась к мужчине, и он отшатнулся, столкнувшись с моим взглядом. У тебя все в порядке, господин Вейтер? – зашептала я, стараясь не разреветься вновь. Это точно сделали не вы, ведь вы приехали пару дней назад. Точно не вы. Пойдем, я провожу тебя к доктору Майло. Наверное, ты перегрелась на солнце и... Господин Вейтер. Рявкнула Яна, но тут же осознала ошибку. Простите, не хотела кричать. Пойдемте лучше, я вам кое-что покажу. Ты меня пугаешь, хмыкнул мужчина, взгирошивая волосы пятерней. Ну идем, что ж. Я кое-как поднялась и на ватных ногах побрела к выходу. Вой начальник двинулся за мной. Я отвела его к месту захоронения. Там всего секунду размышляла, стоит ли показывать, но потом поняла, что кроме него мне никто не поможет. Опустилась на колени и принялась раскапывать землю, точно помня, что найду руку, но раскопала лицо. Я взвизгнула от неожиданности, отшатнулась, но не успела упасть, как господин вейтер перехватил меня. Он стоял и смотрел на лицо убитого, а я жалась к нему всем телом, лишь бы не повернуться к могиле вновь. В тот момент я не замечала ни жара от тела мужчины, ни того, как крепко и заботливо он прижимает меня к себе. Я тихонько скулила, пытаясь понять, знал ли господин вейтер о том, что Гай погиб. Нужно идти в полицию, прошептала я. Куда? К тем, кто следит за нарушениями законов, стражи, констебли. Кто у вас тут? Я даже не думала, что сейчас выдаю себя с головой, говоря странные слова. Констебли? Нет, они не помогут. Стражи? Тоже нет. Мы не знаем, как погиб Гай. Так это все-таки Гай? Определенно. Я хорошо его знал и не смог бы перепутать ни с кем другим. Что он сделал, что его убили и закопали, как дворовую собаку? Ни веночка, ни креста, ни цветочка. Ее светлость приказала посадить на этом месте хурминстерию, но разве хоронят людей под деревьями? — Нет, не хоронят. — Ее светлость приказала? — Да, не мне, но она сказала мне купить эти семена... Точнее, это было в списке дел, а уже Сэндс сказал, чтобы я высадила Хурмейнстирию здесь, на этом месте. Тише. Господин вейтер ласково приобнял меня за плечи. Тебя услышит, а мы никому не должны говорить о том, что видели. Почему? Мы просто оставим Гая гнить за арнджерией? Я во всем разберусь, слышишь? Вы слишком спокойны. Всхлипнула я без слез, переводя дыхание. Я отстранилась от мужчины, потому что меня вдруг затопило недоверием к нему. Он и правда был слишком спокоен, будто и не удивился находке. На войне я видел много смертей, Ася. Но Гай ваш друг, друг, и я оплачу его, но не при всех. Мужчина кивнул в сторону замка, и я заметила мелькнувшую за деревом синеволосую головку. Тут же отскочила от мужчины, отряхивая платье от земли и налипших травинок. Эбби наверняка вне себя от бешенства, а значит, на ночь определенно стоит запереть дверь. «Нам не стоит проводить время наедине друг с другом», — сказала я, решив больше не скрывать угрозы горничной в мой адрес. «Эбби будет недовольна. Да, она и сейчас видела, как мы обнимались». «Мы обнимались?» «Ей так показалось, я уверена». «А она тебе угрожала?» «Немного», — пожала плечами, отводя взгляд. Господин Вейтер устало потёр глаза. Думала, эти глупости давно выветрились из её головы. Меня ведь не было несколько лет. Она и до меня хотела кого-то задушить за внимание от вас. Задушить? Если человек приходит к тебе среди ночи и сжимает шею рукой, то, наверное, именно с целью задушить. Не волнуйся, я поговорю с ней. Нет, не надо. Тогда она узнает, что я на ябедничала. Будет лучше, если она тебя все-таки придушит. Эбби не впервые угрожает девушкам. Я всегда и со всеми старался общаться на равных с уважением и вниманием, но только одна она восприняла это как флирт. Эбби, дочка уже посвященной много лет назад кухарки Вейстендай. Она живет в замке с младенчества и уже годам к пятнадцати я стал получать от нее рисунки с сердечками, цветы под подушкой. Я знал, что она влюбилась и старался быть с ней помягче, но теперь понимаю, что все только усложнило этим. — Наверное, вам не стоит казаться равным прислуге, господин Вейтер. — Такой я человек, — усмехнулся мужчина. — С детства меня готовили к наследованию графства. Я был изможден уроками и тренировками, так что в свободные часы, если такие были, сбегал на этаж прислуги, чтобы меня не тревожили. Горничные читали мне и своим детям сказки. Гаи учил примудростям садоводства. Конюхом я помогал чистить загоны, а потом мы все вместе жарили мясо на заднем дворе. У меня не было других друзей, кроме слуг и их детей, потому что не было времени их завести. Родителям было все равно, а Фрозос все свободное время проводил с Виоленной. Ее семья часто гостила в нашем доме. Я молча выслушала и мне сделалось жаль бедного господина вейтера. В детстве он был не нужен своей семье, а теперь, когда он вырос, то еще и потерял графство. Печальная судьба, ничего не скажешь. Но с Эббито что делать? – спросила я. Я с ней поговорю. Разговор не поможет, она вас пол жизни любит. Вы не понимаете что ли? А что ты предлагаешь? Ничего, совсем ничего. — Вообще, я зря вам все рассказала, не стоило этого делать. — Хорошо, я понимаю. Постараюсь что-нибудь придумать. — Давайте лучше думать, что делать с находкой. Я кивнула в сторону могилки. — Скоро там вырастут хурминстерии, сложно будет откопать Гаи и показать полиции. Тьфу, констеблем. Они все равно ничего не сделают. Дело замнут, а вот за тобой будет пристальная слежка. ты потеряешь работу, ее светлость непременно прогонит тебя, а в другие дома не возьмут. Это еще почему? Потому что никому не нужен работник, который вытаскивает грязные делишки семьи на всеобщее обозрение. Это убийство, господин вейтер. Это не грязные делишки. Человека убили. Я разберусь. Уже тверже сказал мужчина. Я вздрогнула от зазвеневшей стали в его голосе. Жуткое подозрение сковало мое горло, не позволяя больше произнести ни звука. Я больше не хотела обсуждать с господином Вейтером смерть Гая. Мне показалось, пусть и всего на миг, что он к ней причастен. «Доброго вечера, господин Вейтер. Мне еще нужно закончить дела в замке. На ужине меня не будет, я слишком устала». Зачем-то сделала к Никсену и поспешила в замок. В голове билась настойчивая мысль следить за военачальником или даже подслушать его разговоры с кем-нибудь. Должен же он сообщить графине о том, что я нашла Гая. Убийцы всегда возвращаются на место преступления, вот что я точно знала. Из детективов, разумеется. Детективы. Эта мысль заставила меня замереть у двери в мою комнату. Гай читал записки сыщиков не просто так, он что-то искал. Он хотел отыскать убийцу графа? Почти уверенно, что так оно и есть. Но что, если он был так близок к правде, что его за это убили? Я осудорожно прикрыла рот ладонями, чтобы не завопить. Во мне бурлила смесь негодования, злости и паники, а помочь мне было некому. Некому в этом замке доверять нельзя. Никому и в особенности господину Вейтеру. Камины я растопила во всех комнатах, где требовалось, еще до приезда господ. Так посоветовал Сен, сказал, что графу и графине после поездки будет нужен отдых, и что ужинать они будут в покоях, после чего примут ванну и лягут спать, а значит, комнаты к тому времени должны быть натоплены. Графская чита прибыла около семи часов вечера. Действительно уставшие, они добрались до своих покоев в сопровождении Лейлы, а малышку Элли в ее комнаты провожала Велла. Я омыла лестницу, когда они приехали, но так как заниматься уборкой при них нельзя, то мне пришлось спрятаться в нише на втором этаже. Но даже не только для того, чтобы меня не заметили господа, сколько для того, чтобы проследить, придет ли господин Вейтер к своему брату. Видела, как выходит из покоя Флейла, как спускается вниз от усталости едва переставляя ноги, как потом Сэнт приносит поднос в комнаты господам и уходит. Господин вейтер появился поздно, около десяти часов. Я уже дамыла последнюю лестницу, когда на этаже послышались шаги. Снова спряталась в уже знакомую мне нишу и замерла, не дыша.